Магистр Жак Сакрамоза остановился перед единственным уцелевшим на узкой улочке домом, который стоял несколько поодаль за табунком обуглившихся лип. Может быть, поэтому пламя только облизнуло этот дом, но не разрушило старые кладки. Выгоревшие окна были закрыты свежей фанерой, на месте сгоревшей двери висела мешковина. Однако из длинной горбатой трубы осторожно взвивался дымок. Хороший знак. Сакрамоза переступил порог дома в тот самый момент, когда хозяин, разжегший до яркого жара горн в подвале, приступил к наиважнейшим, таинственным, но очень привычным для него делам. Начал готовить в дымящемся тигле эликсир мудрецов, из коего должно, наконец, получиться нечто очень важное, например золото а может, философический камень жизни, а потому не слышал, что наверху бродит нежданный гость. Только поднявшись наверх за забытыми песочными часами, он столкнулся нос к носу с Сокромоза. «Рад приветствовать собрата в поиске истинного!» воскликнул хозяин высокопарно. Это был худой, строгий старик с коротко подстриженными седыми кудрями и вдохновенным лицом. Сакрамоза называл хозяина магистр Жак и никогда не интересовался его подлинным именем. Магистр Жак был человеком не от мира сего, розенкрейцеровским братом по призванию и алхимиком по природной склонности. Прокалившийся в тигле порошок нельзя было оставлять без присмотра, поэтому важный разговор произошел в подвале среди колб, реторт, таинственных таблиц, старых гравюр с изображением дракона, кусающего себе за хвост, древнего символа алхимиков, еще множество предметов, вовсе недоступных пониманию обычного смертного. Не будем подробнее описывать лабораторию, скажем только, что наш старый знакомец Гаврила, испытывающий вечную тягу к перемешиванию различных компонентов, умер бы здесь от зависти. Добавим к слову, что Гаврила на своем поприще занявшись врачеванием и парфюмерией, достиг куда больших успехов, чем его германский собрат. Жизнь последнего была полна превратностей. Магистр Жак очень напоминал фальшивого монетчика, который путем переплавки из двух золотых сделал один и попал на каторгу. Каторгой стала сама жизнь его, но, по милости Божьей, он этого не осознавал. В сложных химических опытах посвященных добыванию золота, необходимо было добавлять в эликсиры малые талики благородного металла. Если бы сложить все эти малые талики, магистра Жака можно было считать весьма богатым человеком. Но он не суммировал убытков, а потому был счастлив. Шепча над теглем колдовские заклинания, магистр между делом сообщил, что Цейхель, несчастный и бестолковый Цейхель, погиб при пожаре, Ему сударь, упавший балкой, раскроило голову. Сообщение о смерти Цихеля Сакрамоза принял спокойно. Тустой человек. Что ему не поручи, обязательно провалит, а просчеты свалит на других. Мир прах его. Но где остальные? Где Шварцкопф? Магистр повернул к Сакрамоза счастливое, мокрое от пота лицо. «Приступаю». К наиважнейшей части моего опыта. Подойдите ближе. Философская ртуть уже прокалилась. Я делал это трижды, превращая зеленого льва в красного. Глаза алхимика жутковато блеснули. Теперь мы будем подогревать красного льва. Да-да, на песчаной бане с виноградным спиртом. Сознаюсь, я впервые использую спирт, поэтому жду безусловного успеха. Сижак. Отвлекитесь на минуту. Где Медельфог? Где Шварцкопф? Где Дункель, наконец? О последних я ничего не знаю. А Медельфог здесь? Хистрине? Он живет в доме вдовы Румер, рядом с крепостным валом. Пятный юноша, по-моему, помешался. Здесь был ад. Ад, проговорил магистр скороговоркой. Потом перевел дух. И уже совсем другим, значительным и важным тоном присовокупил. Теперь главное, чтобы эликсир, вернее, винный спирт, не закипел. В противном случае надо начинать все сначала. Что значит, сошел с ума? Он либо молчит, либо разговаривает сам с собой. Брюзгливо заметил магистр. Его очень раздражало незримое присутствие пустого Медельфока при его высокой работе. Исключено, что все это притворство. Вдове удалось сберечь от пожара кое-какое золото. «И запомните, мой друг, это камнеобразное вещество. Вид его обманчив, оно режется ножом. Надо положить в обмазанную глины реторту и дистиллировать, дистиллировать». Горло его по-голубиному клокотало. «Какого черта, магистр, вы можете разговаривать нормально?» «Я и разговариваю. Я обещал вас научить златоделанию и научу». «Златоделанию вам надо учиться у меня». Где девица? Какая девица? Вот те раз. с размаху уселся на заляпанный какой-то химической дрянью табурет. Русская, с которой Цехель приехал в Кистрин, была здесь девица или нет? Отвечайте. Девица была, равнодушно ответил магистр. Я не знаю, где девица. Медельфок уверял, что сам видел, как девицу объяла пламенем. «Зря так обошелся с ней пожар. Она могла бы много нам порассказать», — задумчиво бросился Крамоза. «Ну да ладно. Мертва и забудем о ней. Цехель вез топографические планы русских или что-то в этом роде. Где они?» «Я думаю, сгорели». Магистру давно прискучил этот разговор. Он желал вернуться в свой мир, где бродят кемерийские тени и танцуют в огне саламандры. Объясните, где живет вдова. Тащиться пешком через весь город, вернее, останки города, Сокрамоза смертельно не хотелось, он был голоден, зол, как Мефистофель. Беседа с сумасшедшим Мидельфоком казалась сущим наказанием, этот малый в нормальном состоянии был непереносим. Словом, привычка откладывать неприятности на завтра сыграла обычную роль. Но на следующий день... Сакрамоза отправился разыскивать постояльца вдовы Румер. Дом, означенный вдовы, выглядел гораздо лучше, чем жилище алхимика, что подтверждало правило «лучше иметь золото, чем изобретать его». Уже и крышу починили, и стены очистили от копоти. Медельфок обедал. Столом служила огромная, обожженная по углам столешница, поставленная на свежие козлы. Если у бедного малого и помрачился рассудок, это никак не отразилось на его пищеварении. Длинные руки его ловко доставали блюда с закуской с самого дальнего края стола. При появлении сакрамоза он встал, оттер руки о грязные кюлоты, не выказывая ни малейшего удивления, кивнул, потом подумал и опять принялся за еду. «Да перестаньте вы, наконец, жевать!» воскликнул с раздражением сакрамоза. «Угу», — он положил кусок жареной баранины на тарелку и неожиданно пикнул. «Где Дункель?» «Убит в Познане, когда брали девчонку». «Где она?» «Сбежала?» «Магистр Жак говорит с ваших слов, что она сгорела, объятая пламенем». Магистр тронулся мозгами. Медельфок повертел пальцем у виска. Он слышит только то, что ему хочется. Этот Сейхель погиб во время пожара. Не упади ему на голову балка, я не упустил бы девчонку». «Запозднились вы с приездом, господин банкир». «Запозднился», — задумчиво произнес Сакрамоза. «А почему вы думаете, что Репнинская жива?» «Ее видели на той стороне Одера среди погорельцев. По описанию, во всяком случае, похоже». Для нас лучше принять, что она была объята пламенем. Пламенем, так пламенем. Вина не испробуйте. Испробую. Испробую. Мысли в завитали витали где-то далеко, вне дома вдовы. Что это? Крах? Или обычная рабочая неудача, коих были десятки? Но что привезет он королю? Отказ английского флота воевать против России — это раз. Барон диц очаровательный и умный пройдоха, шустрит сейчас в Петербурге. Его он тоже поставил под удар. К черту барона, к дьяволу Петербург. Он привез королю деньги, а это главное. Деньги всегда главное, при любом раскладе. Дина было кислым. «Какие будут указания?» «Женись на вдове», — хотел крикнуть Сокромоза, но вслух сказал. «Ждать. Видимо, придется начать все сначала. Будем искать девчонку. Не думаю, чтобы она ушла далеко». Говорят, она совсем ребенок. «Шельма она, а не ребенок», — проворчал Медельфок и опять принялся за баранину. На этом мы расстались. Вечером комендант фон Шак пригласил Сакрамоза поехать в гости в загрудную усадьбу к очаровательной баронессе Ка. Усадьба пощадила война, поэтому комендант надеялся, что ужин будет изысканным. Даже если бы баронесса была старой грымзой, а ужин состоял из двух постных блюд, Сокрамозов все равно согласился бы на эту поездку. Куда угодно, только хоть на время убежать от самого себя. Судьба опять поставила его перед выбором, но вместо того, чтобы подать ясный знак, что-то вроде перста указывающего, она гримасничает, как раскрашенная коломбина. Поехали в карете коменданта. За ужином Сакрамоза не мог скрыть улыбки. Очаровательница к оказалась расплывшейся пятидесятилетней Матроной с плохими зубами, а ужин мог похвастаться только посудой, которую ради высокого гостя извлекли из тайника в подвале. «Ах, рыцарь, не ездить бы вам в загородную усадьбу», не клевать пересушенного тощего гуся, а пойти в темную безлюдную конюшню, затаиться около яслей и послушать. Вы бы услышали много интересного. «Не перебивайте меня, Василий Федорович, а то я собьюсь», невнятно шептал женский голос. «Кроме Медельфока есть еще, сейчас вспомню, Шварцкопф, но я его никогда не видела». «Откуда вы о них знаете?» «Подслушала» но они при мне не таились. Цейхель все время язык распускал. В Кенигсберге, в замке, служит Гросс. Он тоже прусский шпион. Там есть еще их агенты, только их фамилии я не знаю. Зачем вас похитили? Они не верят, что я сбежала из Петербурга по своей воле. В Кистрине они ждали главного. Он должен был со мной работать, так они говорили. Еще. В Петербург поехал кто-то от них. Недавно с каким-то очень важным заданием. Каким-то образом это задание связано со мной. Василий Федорович, увезите меня отсюда. Да, да, я что-нибудь придумаю. Не плачьте, княжна, моя мужественная, добрая и умная девочка. Шел дождь, из свинцовых водостоков хлестала вода. Темень была, глаз выколи. Горел только один факел в галерее, и то больше чадил, чем светил. Робкая тень на секунду отразилась в луже, потом бесшумно отворилась оконца в каморе у лестницы, ведущей в подвал. На башне трубач проиграл короткую мелодию «Полночь».